Глава седьмая. До детского парка я добралась за 15 минут и приготовилась ждать, припарковав машину чуть в стороне. Мимо проезжали машины, в том числе и такси, но пока что никого в сером костюме и полоску не было. Я решила всё-таки покинуть автомобиль и подойти прямо ко входу. Но едва я открыла дверцу, как у противоположной стороны остановилось такси. Из него вылез грузноватый мужчина кавказской национальности, одетый в серо-полосатый костюм. Он расплатился с таксистом, посмотрел по сторонам и пошёл в сторону пешеходного перехода. Он явно не замечал меня, поэтому я высунулась из окна и уже подняла руку, чтобы махнуть ему, как вдруг увидела, что на огромной скорости к переходу приближается мотоцикл. Он нисколько не притормозил. Напротив, еще больше дал газу и промчался мимо Айдарова. Однако это только показалось, что мимо. В следующую же секунду я увидела, как тело осетинца упало на асфальт, перекатилось и замерло посреди проезжей части. Визг, крики, моментально сгрудившаяся толпа, все как обычно в подобных случаях, которые мне не раз довелось наблюдать. бледнея и ругаясь про себя, я выхватила с твой обычный сотовый телефон и моментально набрала 03, коротко продиктовав адрес. После этого я рванула свой Фольксваген с места в погоню за мотоциклистом. Он ещё был виден впереди и заворачивал за угол. Мотоциклист, разумеется, не знал, что именно его я преследую. Однако он и так прекрасно понимал что ему следует уходить как можно скорее. Я, конечно, была не на ягуаре, но всё-таки очень надеялась, что мне удастся его догнать. Мотоциклист обогнал детский парк и нёсся по улице Советской. Его чёрно-белый шлем хорошо был виден впереди. На один миг он навернулся и, кажется, понял, что мой фульс преследует его. Сначала он ещё врубил скорость, однако следом совершил ход конём. Увидев слева открытые ворота парка, свернул и въехал прямо туда. Хоть погода и не располагала к прогулкам, в парке всё-таки находилось некоторое количество народа, в том числе и молодые мамы с колясками. Мотоциклист отчаянно сигналил на ходу, нёсся прямо по дорожкам парка. Бедные мамы в ужасе шарахались в стороны и визжали. Наплевав на всё и соблюдая максимальную осторожность, я въехал туда же И теперь гнала машину по тем же дорожкам, молясь про себя, чтобы не на роком не сбить кого-нибудь. Мотоциклист тем временем задел каталку с мороженым, громко заголосилая продавщица от страха присевшая на землю. Я промчалась мимо и увидела, как мотоциклист съехал с дорожки и направил своего железного коня прямо на газон. Парк окружала чугунная ограда, довольно высокая. Перемахнуть через неё он никак не мог. Даже если бы был виртуозом своего дела, я уже торжествовала победу. Мотоциклисту всё равно некуда было деться. Колеся по кругу, он лихорадочно искал выход из ловушки, в которую сам себя загнал, и выход нашёлся. По закону подлости, в дальнем конце парка оказалась узкая калитка, которой практически никто не пользовался. Все предпочитали проходить через главный вход. Мотоциклист заметил её и моментально устремился туда. Я тоже, хотя понимала, что в этом случае шансов у меня никаких. Фолсмаген ни за что не пролез бы сквозь узкое отверстие. Зато это легко удалось мотоциклисту. Он юркнул в калитку, взревел мотор, и мотоцикл покатил по улице, быстро свернув в первый попавшийся двор. Я выскочила из машины и помчалась к калитке. Разумеется, мечтать о том, чтобы догнать мотоцикла с своих двоих, не приходилось. Мне оставалось только стоять возле калитки, опустив руки и слушая, как гул мотора мотоцикла становится всё глуше, пока он не стих совсем. Оставалась ещё слабая надежда, что мотоциклисты всё-таки успеют перехватить ДПСники, но слабости её было очевидно. Девушка, вывел меня из оцепенения строгий голос. Вы что себе позволяете? Я увидела сотрудника ДПС выросшего прямо передо мной. Это ваша машина? Он указал на "Фальцваген". "Моя", обречённо призналась я. "Простите, капитан, я сейчас вам всё объясню". "Да уж, потрудитесь", насмешливо произнёс ДПСник в форме с капитанскими погонами. "Что вы тут за гонки посреди дня на, по парку устраиваете?" Я отошла с капитаном в сторону. достала свои документы и подробно рассказала о том, что видела. Как мотоциклист сбил человека на пешеходном переходе и кинулась за ним в погоню. Рассказала также, чем эта погоня закончилась и указала направление, в котором мотоциклист исчез. Хотя особого смысла в этом уже не было, добавила также парочку фамилий своих знакомых из разных правоохранительных ведомств, с тем, чтобы капитан мог сведомиться у них на мой счёт. Капитан, надо отдать ему должное. Слушал меня достаточно внимательно. Разберёмся, наконец, сказал он, но документы мне вернул. Давайте убирайте свою машину из парка поскорее. Он сел вместе со мной в Volkswagen, и мы черепашаим шагом доехали до ворот. После чего я уже оказалась на улице Астраханской, возле того самого места, где случилась трагедия. Там уже стояла машина скорой помощи. Я увидела, как тело Айдарова на носилках погружают в неё. На асфальте остались следы крови. Там капитан жестом подозвал одного из полицейских в погонах майора и коротко пересказал ему мой рассказ. Для достоверности мне пришлось повторить ещё и майору, и тот тщательно записал мои показания. Вы, Евгения Максимовна, получаетесь главным свидетелем по этому делу, сказал он мне, и, наверное, понимаете, что с вами будут работать Понимаю, кивнула я. Я не отказываюсь, не волнуйтесь. Мотоцикл нашли? Майор внимательно посмотрел на меня, но ничего определённого не ответил. Я поняла, что дальнейшую информацию по этому вопросу буду получать потом в другом месте. А пока что мне необходимо было выяснить судьбу Айларова, для чего требовалось избавиться от общества капитана и майора. Но у них всё же не было ко мне претензий. Предварительно показания они записали. а мои данные у них имелись. Поэтому никто не стал дольше меня задерживать. Случившаяся авария и так спровоцировала задержку движения. Машин за переходом собралось великое множество, и им предстояло навести порядок на улице. Спросив у майора напоследок, в какую больницу увезли пострадавшего пешехода, и получив ответ, что в первую городскую я поспешила туда. В первой городской со мной никто из персонала особенно не горел желанием беседовать. Более того, выяснилось, что на второй этаж, куда отправили потерпевшего, не пускают без белого халата, а главное специального пропуска, который выдают только родственникам. Пришлось опять кланяться Авдеенко. "Авария на Астраханской", хмуро спросила Жора в трупу слышал, конечно. "А это ты что ли её устроила, Охотникова?" "Нет, не я", отчеканила я. "Прекрасно понимаю, что Жора и сам это знает". — А жаль, — грустно продолжал Авдеенко, — сейчас бы тебя взял тепленькую и составил протокол. Никогда не замечала у тебя склонности к черному юмору, — сухо ответила я. — Лучше помоги мне, а я помогу тебе. У меня есть основания полагать, что пострадавший — это тот самый ты мраз Айларов, о котором я тебя спрашивала с утра. — Так он же должен быть в лагере, — удивленно воскликнул Жора. Он уже прилетел в Тарасов после беседы со мной призналась я. Охотникова, ты не устаёшь меня поражать, присвистнул Лавденко. Люди по твоему списку срываются из осети и прилетают сюда, где их благополучно мочат. Кто ты на самом деле, Охотникова, шпион ли берийской разведки? Признайся, а? Я никому не скажу, шёпотом добавил Жора. Слушай, ну хватит уже хохмить, чуть ли не простонала я. У меня голова кругом. Жура, нужно обязательно переговорить с этим человеком. Жура, приезжай. Авдеенко, собственно, ни зачем было приезжать в больницу. Во-первых, он возглавлял убойный отдел, то есть был начальником, и на всякие мелочи посылал своих подчинённых. Во-вторых, отдел был именно убойный, а пока что никого не убили. Да ему раз Айларов, слава богу, остался жив. Видимо, Жура подумал о том же самом, потому что тут же сказал: "Но ведь он не умер. Вот умрёт, тогда Тогда никому будет ехать за Аралая, и тут же получилось замечание от проходившей мимо женщины в белом халате, с пачкой каких-то больничных документов в руках. "Жора, я очень опасаюсь, как бы не было совершено ещё одно преступление", понизив голос, добавила я, чтобы подбить Авдеенко к решительным шагам. Лишнее убийство в плане ему было совершенно не нужно. Это возымело своё действие. "Жора", сказал Вообще-то я уже отправил туда одного лейтенанта с проверочкой. Ладно, сейчас отзову и сам поеду. Жду, облегчённо проговорила я. Выйдя во двор, я присела на больничную скамейку и закурила, периодически поглядывая на окна второго этажа, как будто по ним что-то можно было узнать о состоянии Айларова. Жур Авдеенко появился в больничном парке довольно скоро. Увидев его, я сразу поднялась и махнула рукой в направлении нужной двери. В первой городской было очень много корпусов и отделений. Жора вместе со мной пошел в вестибюль, показал охране свое удостоверение и ничего больше не объясняя, уверенной походкой направился по лестнице вверх. Я поспешила за ним. Возле ординаторской он велел мне подождать, а сам скрылся за дверью. Там ему пришлось потратить чуть больше времени на разговоры с врачом, после чего он вышел в сопровождении высокого человека лет сорока в зеленом медицинском костюме который на ходу говорил ему. «У пострадавшего несколько травм, в том числе сильное сотрясение мозга. Но операции, скорее всего, не потребуются». Он в сознании спросил Жора. «Сейчас уже да», — ответил врач. «Не беспокойтесь, но беспокоить его категорически не стоит». «Мы только на пару минут», — заверил его Авдеенко. «Вы?» — врач покосился на меня. «Девушка наш сотрудник спокойно соврал Жора». «Ну хорошо, это ваша служба, я понимаю», — кивнул врач. но я вас предупредил. «Подождите», — обратилась я к нему, и врач с легким удивлением повернулся ко мне. «При нем были документы?» «Да», — сейчас же ответил врач и открыл тоненькую папочку с только что заведенной историей болезни. «Вот, Айларов Таймурас Майрамович». Мы с Жорой переглянулись. «Вообще-то он иногородний, так что не мешало бы связаться с родственниками», — продолжал тем временем врач. «Нужен медицинский полис». Не можем же мы лечить его за свой счёт. И вообще, больницу можно оштрафовать за такое. Вы бы со своей стороны помогли нам разыскать родственников. Пусть пришлют полис как можно скорее или хотя бы для начала данные продиктуют по телефону. Обязательно пообещал Джора, и мы пошли наконец-то к палате, в которой лежал Таймураз Айларов. Кроме него в палате находился ещё один человек, русский и совсем уже старенький. Он тихо лежал на своей постели и не мешал беседе. Айларов при нашем появлении открыл глаза. Голова его была забинтована. "Ты и мурас моей рама ведь тихо сказала я. Я та самая Женя. Всё случилось на моих глазах". "Где Мадина?" разлепив губы, спросил Айларов. "Я пока этого не знаю, но обязательно выясню", твёрдо сказала я. "Вот это майор Авдеенко, он поможет", и я подтолкнула в бок Журу. которое от удивления, что поможет искать неведомую ему Медину, чуть было не раскрыл рот. Но Таймураз Айларов, кажется, совершенно не придавал значения тому, что я говорю. В глазах его, затуманенных болью, читался мыслительный процесс. Тут вмешался доктор, который вместе с нами обошёл в палату и успел померить Айларову давление. "Теймураз Маирамович, негромко произнёс он, как позвонить вашим родственникам?" Айларов, который к этому моменту прикрыл глаза, вздрогнул и, открыв их, пристально посмотрел на врача. "Зачем звонить родственникам?" спросил он. "Нужен ваш страховой полис", мягко пояснил врач. "Без него сложно будет продолжить лечение". Айларов слабо махнул рукой. "Не надо родственников, не надо полиса. Где мой телефон?" спросил он. "Среди ваших вещей", пожал плечами врач. "Дайте", потребовал Айларов. Врач крикнул медсестре, та занетарку Да у него и вещей-то почти не было, пожало плечами та. Только маленькая сумочка, а сотовый в кармане лежал. Я всё это вместе в тумбочку переложила. Я открыла тумбочку. Там лежала небольшая кожаная сумка. Я взяла её и протянула Айларову. Тот открыл сумку и достав из неё сотовый телефон, первым делом убедился, что тот в рабочем состоянии. Потом-то ему раз Майрамович при нас набрал какой-то номер и произнёс: "Джанхут, Я в больнице. Где я? посмотрел он на врача. В первой городской, третья палата, первая хирургия, ответил тот. Приезжай в первую городскую, продиктовал Айзаров невидимому абоненту все данные. Сейчас же. После чего отключил связь. Аккуратно сам положил телефон на тумбочку и полез в свою сумку. Щёлкнув каким-то потайным замочком, он открыл специальное отделение, и я увидела денежные купюры. Много купюр. Там были и рубли, и евро, и доллары, и, кажется, ещё какие-то деньги. Айнар тщательно отсчитал несколько из них и протянул доктору. "Это вохватит, чтобы компенсировать ваши хлопоты. У вашей больницы не будет проблем из-за отсутствия моего полиса", вежливо спросил он. Я видела, как у доктора округлились глаза. Стараясь не выдать своего волнения и радости, он взял деньги и, утерев лоб, поспешно произнёс: Да, конечно. Спасибо, Таймураз Маирамович. Вас сейчас же переведут в отдельную палату и продолжат лечение. Там есть душ, телевизор, туалет. Не волнуйтесь. Вы пробудете здесь столько, сколько понадобится, а деньги я немедленно внесу в кассу. Не нужно, чуть усмехнувшись, остановил его Эларов. И поймав вопросительный взгляд врача, добавил: "Сейчас приедет Джанход, он заберёт меня отсюда. А, ну Не найдясь, что сказать, медленно выдавил врач и поскорее отбился к выходу. У двери он повернулся и спросил, словно испугался, что пациент передумает, и сейчас отберут у него деньги. Но я надеюсь, у вас нет претензий к нашей больнице. Я вас уверяю, что помощь вам была оказана самая квалифицированная. У меня нет претензий, махнул рукой Айларов. Перед тем, как вас заберут, я к вам ещё зайду. пообещал врач и быстро вышел из палаты наверное торопился внести деньги в кассу ты ему рассмея рамович твёрдо сказала я но мы всё-таки вынуждены задать вам несколько вопросов вы садитесь женя айларов указал на табуретку стоящую возле его кровати и я приняла предложение вы очень быстро добрались до тарасова заметила я слегка улыбнувшись пришлось обратиться на спецаэродром в беслане сказал айларов джанхот лучший пилот, сын моего двоюродного брата. Военным самолетом доставили быстро, без вопросов, в Покровск. Инна Лук, мой троюродный брат, он не откажет. Я подумала, что неведомый мне Инна Лук должен быть в чине не ниже генеральского, поскольку подобные вопросы решаются только на таком уровне. Очевидно, фигура Теймураза Эларова была действительно уважаемой в алагире. И то, что у Мадины Его дочери денег имелось достаточно, теперь было оправдано. Я знала, что в Асетии очень популярна клановость. Видимо, клан Айларовых был там в почёте. Я посмотрела на Айларова и заметила, что на лице его выступили капельки пота. Мне не хотелось сейчас тревожить его вопросами, но речь шла о его дочери, поэтому я спросила: "Вы знали, что ваша дочь Мадина учится здесь в Таразове?" Айларов одними глазами показал Что да. Тогда я задала следующий вопрос. У вас есть племянник по имени Алимхан? Да? Айларов ответил уже с трудом. Он здесь, в террасе. Я видела, что дыхание-то ему раза Маирамович, стало прерывистым. Голова откинулась на подушку. Жора дёрнул меня за руку. Я прекрасно его понимала. Мне совсем не нужно было, чтобы Айларов потерял сознание или ещё чего доброго умер прямо сейчас. А я потом мучилась угрызениями совести. Поэтому я быстро крикнула медсестру, та едва взглянув на пациента и сразу же позвала врача, который тут же выпроводил нас с Жорой из палаты, сказав, что запрещает тревожить Айларова. Хотя бы перед ним стоял сам начальник полиции. Думаю, пачка денег, врученная ему-то и Муразом Майорамовичем, заставляла его испытывать особо трепетное отношение к этому пациенту. Мы с Жорой спустились во двор. «Слушай, Евгения!» Мне здесь торчать нечего, посмотрев на часы, сказал Жора. Я и так достаточно потратил на тебя время. Езжай, Жора, махнул я рукой. Спасибо тебе. Авдеенко не нужно было уговаривать. Он тут же проследовал к воротам здания и исчез за ними. А еще через некоторое время в эти же ворота вошел низенький человек, неопределенного возраста, в летней кожаной куртке и быстрыми шагами пошел к корпусу, в котором лежал таймураз Айларов. У меня практически не было сомнений. Что это Джанхут? Спустя несколько минут Айларов вышел из корпуса, опираясь на плечо Джанхута. За ними сменил врач и говорил, что идти самостоятельно Таймуразу Майрамовичу противопоказано, и что они сейчас организуют носилки. Айларов был бледен, но от предложения врача решительно отказался и, поддерживаемым своим другом, пошёл к воротам. Мне пришлось тоже пойти за ними. За воротами стоял сверкающий чёрный Мицубиси поджёра. Из него шустро выпрыгнул молодой кавказец, и они вдвоём с Джанхотом бережно посадили Айларова на заднее сиденье. Я набралась смелости и подошла. "Ты ему раз, Майрамович, я найду вашу дочь", сказала я. Айларов чуть улыбнувшись кивнул. Было видно, что он не верит моим словам. Я нисколько не обижалась на него за это, я его понимала. Он ведь не знал, кто я. Джанхот бросил на меня внимательный взгляд. А молодой осетин посмотрел так и вовсе с неприкрытым любопытством. Я хотела спросить, где мне его искать, в случае чего, но тут Айларов сам сказал, звоните на мой номер, если что-то узнаете. Ты ему раз, Майрамович, а где мне найти Алимхана, спросила я, думая, что племянник, возможно, еще не в курсе, что случилось с его дядей. И, может быть, дядя и не захочет беспокоить его в связи с этим вопросом, Но мне нужно было поговорить с этим молодым человеком. Айларов чуть удивлённо приподнял брови и произнёс: "Улица Пескова 41, квартира 118. Только не говорите ему о о несчастье. Я сам ему позвоню". "Хорошо", заверила я. В этот момент Жан Худ, севший за руль, дал понять, что беседу пора заканчивать, ему раз, Айларов, и ему разойларов и впрям выглядел не лучшим образом. Я покивала, и джип стремительно, но плавно сорвался с места, увозя отца Мадины в неизвестном по камне направлении. Но это ладно, главное, что он жив, а мне нужно продолжать свои поиски. Действовать нужно было последовательно. Во-первых, мотоциклист, сбивший Айларова. Что с ним и кто он? Но мотоциклист, в конце концов, не моя забота. Пусть его ищет полиция. Меня интересует лишь его личность. Во-вторых, Алимхан Айларов, С ним побеседовать просто необходимо. Вдруг у него тоже появились какие-то новости. В третьих, Мишаня Бабков, о котором я за этой кутерьмой как-то совершенно забыла. Я достала телефон и набрала его номер. "Привет, Мишаня", устало произнесла я. "Новости есть?" "Нет", уныло отозвался тот. "Никто не звонил". Видно, этот гад пронюхал, что девчонка исчезла, и носа не кажет платить не хочет. Везде одни непорядочные люди, Мишаня вздохнула я. А вот ты возьми и подай пример кристальной честности, охотникова. Я тебе не вру, серьёзно произнёс Бабков. Надеюсь, сказала я. Не совсем же ты идиот. И отключила связь, не слушая гневные реплики Мишани. Затем твёрдо решила, что нужно ехать на улицу Пескова и разговаривать с Алимханом. Улица эта находилась в районе Музейной площади. Это было далековато от первой городской Но всё-таки я добралась туда минут за 20, благо час пик ещё не начался. Практически без труда, найдя дом 41, я поднялась и позвонила в 118-ю квартиру. На мой звонок никто не открыл. Я ещё раз набрала тот самый номер, с которого звонил мне Алимхан перед встречей, но он был отключён. Я уже собралась уходить, решив навеститься туда вечером. Но тут одна мысль смутно мелькнула в моей голове. Я вспомнила разговор с отцом Мадины, Разговор с Алимханом и решительно надавила кнопку на соседней двери. Открыла женщина, средних лет равнодушно посмотрела на меня. Затем во взгляде ее появился вопрос. «Простите, вы вашего соседа давно виделись?» – сказала я. «Я за ним не слежу», – ответила женщина и захлопнула дверь. «Но уже из-за нее добавила, в 120-ю позвоните, там вам все расскажут». 120-я квартира находилась в том же отсеке, И я не раздумывая позвонила в неё. Хозяйка этой квартиры оказалась женщина значительно старше, с лицом, которое сразу же выдавало её склонность всех опекать. Я не сомневалась, что и жизнь своего соседа Лемхана она контролирует и должна быть в курсе происходящего в ней события. Добрый день, начала я. Я приехала к вашему соседу, а его что-то нет дома. Не подскажете, во сколько он обычно возвращается? Алимханта улыбнулась приветливо женщина. Так он к себе на родину уехал? Что вы говорите? У меня вытянулось лицо. А когда? Да уж, с неделю назад где-то припомнила старушка. Вот как, продолжала недоумевать я. А почему вы так решили? Так он уже неделю не появляется, сказала соседка. А он парень серьёзный, ночевать всегда домой приходит. Так что, по моему лицу, наверное, было видно, насколько я озадачена, потому что женщина тут же сказала: А вы в институт к нему съездите, да всё узнаете. Там-то уж должны знать, где он. Может, на практику куда послали? На практику, машинально повторила я. А какой институт? Юридический, тут же ответила соседка. Тот, что на Чернышевской. На втором курсе он учится. Когда я ехала на своём Фольксвагене в юридический институт, то думала, что мне и впрямь не помешал бы рядом частный детектив. Я ничего не понимала. Вернее, кое-какие мысли у меня вертелись, Но в единую картину никак не складывались. И главное, не объясняли, куда исчезла Мадина и почему. В юридическом институте, а точнее, академии, я сразу же направилась в деканат, где мне подтвердили, что да, действительно, Алимхан Айларов числится у них в учебном заведении. Более того, это один из лучших студентов, спортсмен, гордость курса и предмет тайных вздыханий почти всех девушек. А сегодня он был на занятиях, спросила я у девушки-секретаря, с которой беседовала. Судя по тону и той охоте, с которой она рассказывала об Алимхане, её саму не обошла симпатия к этому молодому человеку. "Да вы знаете, он вообще-то уже неделю не появляется", с явным сожалением сказала девушка. "Мы уже подумали, что он заболел, хотели кого-нибудь к нему домой посылать. А вы ему кто?", вдруг ревниво спросила она. Я по делу произнесла я официальным тоном, что сразу же успокоило девушку и подняло ей настроение. Со мной же по мере беседы с ней происходило совершенно обратное. Я уже почти не сомневалась, что хотя бы один пункт в этой запутанной истории сейчас прояснится. Он может нарушил что-то, всполошилась вдруг секретарша, видимо, смущённая моим слишком строгим тоном. Ой, вы мне всё расскажите, пожалуйста. Скорее всего, вы просто ошиблись. Да Лимхан у нас мухи не обидит. А сестра у него есть? механически спросила я. Есть, двоюродная. Она недавно сюда приехала, сказала девушка. А Лимхан рассказывал, что ему поручили за ней присматривать. Он с ней даже как-то раз сюда приходил в самом начале занятий. Миленькая заметила девушка: наши девчонки даже подумали, что это его девушка, и взревновали страшно. А он сказал: "Сестра". Она, я достала фотографию Ксении Мадиной и показала секретарша. "А она точно", подтвердила та и продолжила свою болтовню. "Да девчонки наши вечно что-нибудь выдумывают. Они прямо с ума по нему сходят. Пойдёмте со мной". Она вышла из-за своего стола и прошла в коридор. Мне ничего не оставалось, как проследовать за ней. Девушка прошла несколько метров и остановилась возле большого коллажа из фотографий, над которым была сделана надпись: "Наши отличники. Смотрите, какой красавец". Задорно произнесла девушка, показывая на стену: "Видите? Полиция её показывала на смуглое, с тонкими чертами, узкое лицо молодого парня. Парень действительно был красив породестой южной красотой, но не это меня взволновало. Он не имел ничего общего с тем человеком, что приходил ко мне сегодня утром. Невозможно было спутать это лицо, почти такое же аристократичное, как у Ксении". С лицом парня, который притащил нам букет, и которого только светая простота тёти Мила могла назвать импозантным. Вы говорите, он не появляется уже неделю? Круто повернулась я к девушке так, что та даже отпрянула. Да, где-то так. Но я могу посмотреть точнее, испуганно прилепитала она. А сестра его не появлялась здесь случайно? Нет, ответила секретарь. Во всяком случае, я не видела. «Ладно, спасибо», – устало произнесла я, направляясь к выходу. «Так посмотреть вам в табеле», – крикнула вдогонку девушка, но я отрицательно покачала головой. «Если будет нужно, эту информацию поднимут оперативники, к одному из которых я сейчас же направилась». Жора Авдеенко был куда благодушнее и встретил меня приветливо. «Нашли мотоцикл-то», – весело сообщил он. И даже повторил своё сообщение, потому что я, погружённая в свои мысли, не сразу поняла, о чём он толкует. Мотоцикл, говорю, нашли в одном из дворов. Там же и шлем валялся. Моцок, кстати, угнанный оказался. Ну это я так и думал. А сам мотоциклист? На этот вопрос Жора со вздохом развёл руки. Боюсь не найти его, качал он головой. Такие дела, тухляк. Тогда чего ты так светишься, не поняла я. — Так дело-то не мое, — радовался Жора. — Жертв-то нет, понимаешь? У меня и дела-то мокрого нет, и ДТП — это не по моей части. А это пусть дорожники отдуваются. — Понятно. — А скажи-ка мне, Жора, нет ли у тебя другого дела? Молодой кавказец, убит около недели назад. Боюсь ошибиться, но, скорее всего, на живое. Жора наморщил лоб и встревоженно посмотрел на меня. Ты ничего не путаешь, охотникова. Я все текущие дела знаю. Может и путаю, призналась я. Но ты посмотри в неопознанных трупах. Жора тотчас вызвал к себе какого-то лейтенанта и поручил ему принести сводку по неопознанным трупам, в которой очень скоро я обнаружила то, на что и рассчитывала. Молодой кавказец, приблизительно 20 лет, был найден мёртвым в глекучевом овраге. На него случайно наткнулся какой-то человек с собакой, иначе тело могло пролежать там очень долго. Единственное, в чем я ошиблась, он был убит не ножом. Найден был парень со сломанной шеей. «Я почему-то сразу про этот труп не вспомнил», – оправдывался Жора, «потому что думали, что, может, не криминал. Увы, должна тебя разочаровать», – сказала я. «Это точно криминал. И имя убитого – Алимхан Айларов. Уверенно скосился на меня жюри. "Тело где?" вместо ответа спросила я. "Где и положено в морге. Вот давай не будем гадать, а поедем туда", сказала я. "Тогда я скажу тебе абсолютно точно. Сколько в морге не бываешь, а работать там мне бы не хотелось. Хотя смертей я повидала немало и даже была виновницей многих из них, но это совсем другое дело. Это борьба, схватка, это в конце концов справедливость". Здесь же, в этих холодных, тусклых стенах, всё кажется каким-то бессмысленным. Впрочем, смерти впрям бывает бессмысленные, особенно когда за здорово живёшь, гибнет молодой человек, и тогда становится особенно обидно. Жора, поддерживая меня под руку, но ну, это было абсолютно зря. Я уж точно не хлопнусь в обморок при виде тел. Едва патологоанатом отдёрнул простыню, как я сразу же повернулась к Авдеенко. Да, Это Алимхан Айларов, настоящий. Я видела его фотографию в институте. Так что, Жора, у тебя есть еще одно дело. И оно пересекается с моим. И не мешало бы нам с тобой объединить наши усилия. Авдеенко, который при виде трупа всегда становился не просто серьезным, а каким-то окаменевшим, покивал, и мы пошли на выход. И даже осенний дождь, брызнувший мне в лицо, показался мне радостным и обнадеживающим. По сравнению с той атмосферой, в которой мне только что пришлось побывать,